Глава 16. «Странное местечко», — подумал Леша, стоя среди изогнутых сосен. Стволы деревьев от корней были прижаты к земле, а сами кроны тянулись к небу, словно пьяные. Аккуратно сбросив себя Голливуда, он посадил того на землю, прислонив к шершавому стволу. Расположившись с другой стороны дерева, скинул прихваченный АК-47, после чего устало опустил голову. Облегченно выдохнув, поднял глаза. Затем достал флягу, неспешно открутил пробку и поднес горлышко к потрескавшимся сухим губам. Интересно, что за опыты здесь проводили? Глотнув живчика, лесник встал на ноги. — Эй! — послышался юношеский голос справа. — Руки вверх! Без глупостей! Дернешься, я без раздумья проделаю в тебе еще одну дырку! — Шутник, м... Буркнув под нос, Леший медленно развернулся. В десяти метрах от него стоял длинноволосый парень лет 20 в синих джинсах, красной майке и кроссовках. В руке блондин держал двуствольное охотничье ружье. Чуть позади от страха дрожали две смазливые брюнетки в спортивных костюмах. Девушки изо всех сил поддерживали окровавленного кудрявого друга. «Вы кто такие?» «Мы студенты», — ответил вооруженный незнакомец. «Здесь в десяти километрах есть турбаза от нашего универа. Рано утром сосновый бор оказался в странном тумане с химическим привкусом, после чего начался самый настоящий ад. Большая часть отдыхающих стала жрать друг друга как одержимые. Видно, вы с другом военные или из силовых структур?» «Нет». Опустив руки, Леший отрицательно покачал головой. «А кто?» «Я лесник». «А он?» «А тебя это, по-моему, колебать не должно». Нацелив автомат, вяло произнес Голливуд. «Леший, что случилось? Почему мы не на Юпитере?» «Я помогу ему». Лесник кивнул в сторону пробудившегося товарища. «Конечно!» — согласно кивнул парень, после чего опустил ружье. «Вы поможете нам выбраться из этого места?» «Они, походу, не вкуривают, где оказались». Опустив оружие, в полголоса с усмешкой произнес Голливуд. «Да», — утвердительно ответил Леший. «Если судить по рассказу этого парнишки, видимо, они недавно в Стиксе». Поставив на ноги товарища, он сделал шаг в сторону ребят. «Что я сейчас вам поведаю, может на первый взгляд показаться чушью, но это не так». Бросив взгляд на улыбавшегося Голливуда, он продолжил. «Попасть обратно домой у вас точно не получится. Это практически невозможно. Вы находитесь в мире, который местные аборигены называют Стиксом, в том числе и я». «Поверьте, опасность здесь подстерегает на каждом шагу. Например, мы с Голливудом еще пока не знаем, заражены вы или нет». Выдержав короткую паузу, Леший заговорил снова. «Ты сказал, туман окутал ваш лагерь утром?» «Да, примерно в семь. А так мы уже два дня блуждаем в этом пьяном лесу, словно по кругу ходим. Заражение проявляется от часа до трех суток», — с подозрением начал Голливуд. Повезет, если из вашей четверки иммунным окажется хотя бы один. В стиксе воздух поражен микроскопическими спорами. Они вроде паразитов заражают организм, превращая обычное живое существо поначалу в зомби. Они, пожирая друг друга, эволюционируют. Становятся физически крепче. На мышцах нарастают роговые пластины. Пик развития матерый элитник. Существо огромных размеров. Одним словом, монстр. Этот урод может с легкостью порвать танк, словно бумагу. Сначала их нужно крестить, как положено в стиксе. Здесь вы должны забыть про настоящие имена, отзываться только на те, которые мы с Голливудом вам дадим. Тебя как зовут, блондин? Макс! Подойди ко мне. Не бойся. Леший обнажил нож. Неподходящая у тебя прическа. Дождавшись, когда студент подойдет, схватил его за волосы и одним движением укоротил их. «Теперь лучше. Потом в каком-нибудь стабе подровняешь. Блондин». «Не понял. Теперь твоя погремуха, блондин. Про Макса забудь. В стикси так принято. Прошлое. В топку». Неожиданно раздался рык, а потом женский виск. Все трое тотчас бросили взгляды в сторону раненого студента и двух девиц. Кудрявый, сладко пережевывал сочный кусок мяса. «Побледневшая девушка». Пошатываясь, старалась закрыть рану, но кровь все равно сочилась сквозь пальцы. Превратившийся в зомби студент хотел наброситься на вторую красотку, но неожиданно для него брюнетка перехватила инициативу, откусила кудрявому ухо. Леший выхватил у блондина ружье и без лишних колебаний выстрелил в зараженных. Головы обоих разлетелись ошметками. Студент тем временем подбежал к хрипевшей подруге, которая пыталась что-то произнести. Кх-кх. Ей нужно помочь. «Сейчас». Стянув в себя майку, Леший порвал ее на лоскуты. Сделав тугую повязку, поднес горлышко фляги к губам девушки, чтобы та открыла рот. «Не Майя», — с усмешкой произнес Голливуд. «Не бойся». Он осторожно влил ей живчика. «Не понял», — блондин нахмурился. «Чего непонятно? Крестил я твою подружку новым именем, как полагается в Стиксе». «Для всех она не Майя, а не как там ее». Студент молча посмотрел прямо в глаза девушке, словно не хотел принимать ее новое прозвище. «Маша!» — твердо произнес он. «Теперь она не Майя!» — возразил Голливуд. «Здесь происходит все по воле Стикса. Зачем спорить с судьбой?» «Согласен в чем-то с тобой. Маша — красивое имя, но есть одно но. И им нельзя пренебрегать, опасно для жизни. В этом гребаном мире люди настолько суеверные, ты просто не представляешь». «В любом стабе твою подружку ждет смерть, потому что все будут бояться проклятия». Расправив плечи, Леший выдержал короткую паузу. «Так что для всех в Стиксе ты блондин. Я твой крестный. Она не моя. Ее крестный Голливуд. Ясно? Вот и отлично. Голливуд. Мое предложение идти налево вдоль реки. Может, все же заглянем к ним в лагерь? У нас запасов нема, жрать охота». «Плохая идея». Возможно, встреча с тварями, а у нас патронов немного осталось. А так есть шанс набрести на какую-нибудь деревеньку. Все тебе не терпится встретиться с мурами. Может быть. Обведя всех взглядом, леший пошагал вперед. Ближе к вечеру четверка вышла на заброшенную асфальтированную дорогу. Трещины, заплатка на заплатке, местами вообще отсутствовало покрытие. Из ям росла трава, кругом зароска кустарника и больше ничего. Присев на обочину, они решили немного отдохнуть. Леша отстегнул флягу с живчиком и пустил ее по кругу. Обливаясь холодным потом, Немая с трудом проглотила обжигавшее нутро местное пойло. Услышав из-за поворота гул мотора, она дернула блондина. — Чего? — М-м-м, она тыкнула пальцем в сторону доносившегося звука. — Она хочет нам что-то сказать, — пояснил для остальных студент. Тихо. Поднявшись, Голливуд прищурился. Активировав рентгеновское зрение, стал комментировать происходящее. «Машина. Черный фургон. Едет в нашем направлении. 300 метров от нас». В какой-то момент из кустов выскочили трое топтунов в грязных лохмотьях. Разинув угрожающие рты, они бросились в атаку. Видимо, послед ушли у шлепки. Леший без лишних колебаний выстрелил из двустволки. Дробь, осыпав одного топтуна, ненадолго дезориентировала его, выбив глаза. «Это спидеры!» — Голливуд нажал на крючок. После нескольких выстрелов автомат заклинило. В последний момент подоспел фургон. Из него выскочили шестеро полностью экипрованных бойцов без опознавательных знаков. Черная обтекаемая униформа на них сидела словно влетая. Они долго не церемонились. Закидали бегунов гранатами, потом прошлись очередями из автоматов. Им хватило пяти секунд, чтобы завалить тварей. После чего они взяли четверку в круг. Один из бойцов, который ничем не выделялся из остальных, показал жест «Ок!», и все воины тут же опустили оружие. Затем он поднял черное, забрало шлем. Под ним скрывалось лицо сорокалетнего мужчины. «Я — командир Константин Егоров. Группа быстрого реагирования охранного предприятия «Периметр». Час назад оказались в кислом тумане. Вы — первые люди, кого мы встретили. Что вообще происходит? Где алюминиевый завод?» «Добро пожаловать в Стикс!» — опустив руки, произнес Голливуд. «Чего?» — недоуменно потупился командир. «Какой еще нахер Стикс?» «Скоро узнаешь. А эти твари, которых вы только что замочили, не самые ужасные здесь. Про завод забудь. Его больше нет. И мой бесплатный совет. В течение трех дней не своди глаз со своих ребят. «Парни! В жопу этих умалишенных! А ну-ка в машину! Едем дальше!» «Спасибо!» — крикнул Голливуд вслед удалявшемуся фургону. «Надеюсь, найдем что-нибудь», — сказал Леший. «Странно». Им было похер на бегунов. «Тупоголовые. Видят цель, хреначат. Видно, что заточены на фас. Вроде порядочные». «Тебе не пофиг?» «Да». Неправда, согласно кивнул Леший. «Мне они вообще-то чем-то Стронгов напомнили. Слишком складно рапортуют». Расковыряв наросты, оба поживили семью с паранами. Их должно было хватить на ночевку в каком-нибудь захудалом стабе. А там, как повезет, может, подвернется работенка. Собравшись, они пошагали в ту сторону, куда помчался фургон. Темнело быстро. Спустя короткое время они уже шли в кромешной тьме. Леший предложил всем заночевать на обочине в кустах. «Это лучше, чем ковылять не пойми куда. Утром отправимся дальше». — Будем надеяться, завтра нам улыбнется удача. Наткнемся на какой-нибудь поселок, где можно поживиться хабаром. Если бы нет этот напыщенный индюк со своими бойцами, то нас сто процентов сожряли бы топтуны. — Смотри, автомат заклинило. Голливуд швырнул АК-47 к ногам Лешего. — Голливуд, я патроны тоже все истратил. С досадой сжал губы лесник. — К черту все. Главное, мы живы. — Ага. Сейчас бы шашлыка из свининки или на крайняк из курятины. Сочного чтобы. Тогда бы я радовался, что жив. А так, лучше бы меня бегуны сожрали. Не начинай. Знаешь, как я готовлю шашлык? И как? Отмахнулся Леший, чтобы Голливуд только от него отстал. Смотри. Слова стали сопровождаться жестами. Использую свиную шейку, окорок и лопатку. Режу куски примерно на равные дольки, потом мариную их в обычном продуктовом пакете. Нарезаю много репчатого лука, соли и перец по вкусу. Ништяк вообще шашлычок получается. Задолбал ты уже, угомонись, — не выдержал блондин. И так желудок ноет с голодухи. Сейчас хотя бы кусок хлеба схавать, а ты про шашлык размечтался. Леший громко хохотнул, после чего с улыбкой произнес. Смотри, а юнец-то с зубками оказался. Палец ему в рот не клади, по локоть откусит.